Глава 11. По веному с телефонному голосу онт-офицер Турбин Николай выбил 28 человек юнкеров и через весь город провёл их согласно маршруту. Маршрут привёл Турбина с юнкерами на перекрёсток совершенно мертвый. Никакой жизни на нём не было, но грохоту было много. Кругом в небе, по крышам, по стенам Гримеле полимети. Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Никола немного запутался, что делать дальше. Гонти ран немножко бледные, но всё же храбрые, как и их командир, разлеглись в цепью на снежной улице.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 Он боялся испугаться и всё время проверял себя. Не страшно. Нет, не страшно, отвечал бодрый голос в голове, и неколка от гордости, что он оказывается храбрый, ещё больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его неколко убьют, то хоронить будут с музыкой очень просто. Плывёт по улице белых глазетовый гроб. И в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным босковым лицом, и жаль, что крестов теперь не долют, а то непременно с крестом на груди и Георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. Кого хоронят, миленькие? Унтера-офицера Турбина. Ах, какой красавец! И музыка. В бою, знаете ли, приятно помереть, лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, которая, очевидно, не по вине телефонному голосу и не думал показываться. Ждать будем здесь, сказал нелко ко юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее, но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом всё-таки было немножко не так, как бы следовало, типуховато как-то. Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют. И предводитель со своим воинством дождался. В потеречном переулке, ведущем с перекрёстка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Никольских янкиров, и винтовки торчали у них в разные стороны. А башли грянуло в Николкиной голове. Он метнулся, не зная, какую команду подать. На через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои. Тяжёлые, рослые, запаренные в беге константиновские юнкера в папахах вдруг остановились, упали на одно колено и бледно сверкнув дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали.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 Выскочив с перекрёстка без оружия, рассыпались по поперечному же фонарному переулку, и часть из них бросилась к первые громадные ворота. Страшно загрохотали железные двери и затопали сапоги в звонком пролёке. Вторая кучка в следующие ворота. Остались только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по фонарному и исчезли вдали. Наконец на перекрёсток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 И теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги. Найтур спцскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый пагон. Вощёные лучшие нитки лопнули с треском, причём правый пагон отлетел с шинельным мясом.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 Так стремительны были поступки полковника Найтурса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным, картавым голосом. Несколько суеверно подумал, что этот ки голос слышен на 10 вёрст и уж, наверное, по всему городу. "Ём кига! Всулушей мою команду!" Сгивай погоны, как огды подсумки, бгасая огушея. Папана огнаму пегеонку с квасными двагами на госезью на подол, на подол. Гвитьте документы под ягоде. Гетьтесь, гасыпьте, всех подлоги гоните с собой. Затем взмахнув кольтом, Найтур с правил, как кавалерийская труба. Та-та-нагному! Та-ка-па-та-нагному! Спасайтесь со домов! Бой кончен! Дегамакс! Несколько секунд живот не мог прийти в себя. Потом дюнкерцы совершенно побелели. И ваш перед лицом никол кирвал погоны.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 Обеими руками ухватился за ленту и пустил её в племёт. Вдали, там, откуда прибежал остаток Найтур с отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвей серкшашек у них в руках. Найтур взвинул ручки, полемёт грохнул ра-па-па-па. Стал снова грохнул и потом длинно загремял. Вся крыша на домах сейчас же закипели и справа и слева. К конным фигурам прибавилось ещё несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома. Другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников в обоси исчезли. Затем мгновенно исчезли как сквозь землю все остальные всадники. Найтур развёл ручки, Кулаком погрозил небу, причём глаза его налились слётами и прокричал: "Гейдад! Гейдад! Штабные стэк вы!" Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нешной кавалерийской трубы: "Удегай, глупый малый! Говорю, удегай!" Он переметнул взгляд назад,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 Появились тёмные ширенги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами най турсы и Николки на углу фонарного переулка Зубной врач Берта Яковлевна Принц-Метал хлопнула, и где-то за воротами посыпались стёкла. Несколько увидал куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Немко вопросительно впирил взор в полковника Найтурса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Найтурс отнёсся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и побальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полковник Найтурс оказался лежащим у ног Николки. Николкин мозг задёрнуло чёрным туманцем. Он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слёз всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь. А глаза у него зашли к небу. Господин полковник. Господин. Он тяг сег выговорил Найтурс, причём кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабее на каждом слове. Бгстигигай стбатик тчям. Я умигаю малопогавная